— К нам едет только. — Имейте в виду, товарищи, — сказал дядя, помахивая телеграммой, — к нам едет только. — Только мой родной брат. С мамой и папой он живет на целине, а я вот здесь, в городе, у дяди. Потому что там, где живет только, пока еще нет школы. Ее построят на будущий год, тогда мы все будем вместе. Итак, толстый, ужасно серьезный, лопоухий только едет к нам. Едет, конечно, с мамой и папой. За ужином дядя провел короткое совещание. Он объяснил нам, что дети — цветы жизни, а такие, как только, вообще являются букетами. Кроме того, — сказал дядя, — только настоящий целинник. Надо встретить его достойно. Завтра возле бани будут продавать елки, — заметила тетя. — Пусть возле бани торгуют березовыми вениками, — ответил дядя. Елку мы достанем централизованно, по линии месткома. После непродолжительных прений совещание постановило елку закупить по линии месткома, выделить дяде два рубля на ее приобретение, встретить целинника только на высоком уровне. На языке древних римлян. На другой день я шел к дяде за централизованной елкой. По коридору дядиного учреждения бродили тепло одетые сотрудники. Они нетерпеливо поглядывали на часы и одну за другой курили толстые папиросы. Ёлки должны были привести с минуты на минуту. Дядя сидел у себя в кабинете и делал вид, что занят какими-то бумагами. Но это ему плохо удавалось. Дядя уже надел боты «Прощай, молодость!» и теперь поглядывал на пальто. Вдруг в коридоре раздался дружный топот. Кто-то приглушенно вскрикнул, и все стихло. Побледневший дядя бросился к вешалке. Мы прыгали через четыре ступеньки до самого первого этажа. Но на первом этаже, возле вахтера, дядя замедлил шаг. Он даже остановился и закурил. Потом дядя сделал солидное лицо и сказал «Ну как жизнь, Пахомыч!» «Стало быть, прощай, Олег Константинович», — охотно заговорил похомыч «На пенсию подаюсь, радиоприемник подарили, старухе платок гарусный. Теперь значит что? Пар у меня, вода горячая, магазин под боком». Дядя начал потихоньку отступать. Пока он боком продвигался к двери, похомыч все кричал. Теперь что? Петька стиральную машину прислал, Иван теплые ботинки, Зинка опять же, полтора-ста рублей денег. Высокие металлические ворота, ведущие во двор, оказались почему-то запертыми. Дядя постучал в них кулаком, никто не отозвался. Со двора доносился только веселый треск разбираемых елок. Рассердившись, дядя пнул ворота, ботом прощай молодость. Потом он повернулся и молча побежал обратно, через парадное, мимо разговорчивого Пахомыча, к черному ходу. Он бежал так резво, что я едва успевал за ним. Еще в коридоре нам стали попадаться довольные розовощекие дядины сотрудники с пушистыми елками в руках. Но когда мы выбежали во двор, у стены сарая лежало лишь несколько печальных прутиков. «Вот», — сказал распорядитель от мест кома, — «все, что осталось». Четыре штуки за три рубля. — да пробормотал дядя. Как говорили древние римляне, поздно приходящему Кости. Две тысячи колумбов. На другой день было 30 декабря. Занятия в школе закончились, дядя взял однодневный отпуск. Мы проснулись в шесть часов утра, положили в рюкзак четыре бутерброда с колбасой, термос с горячим чаем и две коробки спичек, на всякий случай. Дядя достал из чулана настоящие собачьи унты. Мне достались тетины валенки. — Шли бы лучше в пятый магазин, — вздохнула тетя. — Саблины вчера купили там очень милую искусственную елочку. Дядя заметил, что нам не надо милую. Нам надо своенравную лесную дикарку, гордую и элегантную. — Мы поедем на одну базу, — сказал он. — Ее знаю только я, да еще человек пять-шесть. Заведующий — мой знакомый. Медвежий угол. Вот увидишь, Валька, мы будем колумбами. Приготовься снимать пенки. Далеко за городом мы вылезли из автобуса и пошли пешком. Мы пошли не по хорошо укатанной санной дороге, а по тропинке, потому что она была гипотенузой, как объяснил дядя. Скоро гипотенуза привела нас к небольшому пригорочку. — Клондайк начинается за этим перевалом, — сказал дядя. — Можно перекурить. Пока дядя перекуривал, я взобрался на пригорок. Светало. Метрах в двухстах впереди я увидел базу, которую знал только дядя, да еще человек пять-шесть. Вокруг базы глухо роптала огромная черная толпа. Здесь было, по крайней мере, тысячи две колумбов. Горели костры. Возле одного из них пели угрюмо и бескрыло «Степь да степь кругом, путь далек лежит». «Дядя — Дядя! — крикнул я вниз. — А если бы Колумб был не самый первый? — Тогда он стал бы Магелланом, — ответил дядя. — Того и вам живаем. Мы не стали Магелланами. Мы купили четыре точно такие же тощие веточки, от которых отказались во дворе дядиного учреждения. Только здесь они стоили восемь рублей. — Это ничего, — пряча глаза сказал заведующий, хороший дядин знакомый. — Их можно связать вместе. Получится как настоящее. Возвращались мы поздно вечером. У саблиных горел свет, через окошко было видно, как они наряжают высокую искусственную елку. У других наших соседей в комнате стояла, правда, сосна, но зато мохнатая и раскидистая. Как видно, возле бани продавали не только веники. На другой день мы с дядей не пошли встречать Тольку, потому что устраивали елку. На вокзал поехала одна тетя, Мы связали наши ветки старым дядиным ремнем, моими шнурками и куском бельевой веревки, который, пользуясь отсутствием тети, отрезали от большого мотка. Одна ветка оказалась сосновой, и мы повернули ее в угол. Когда елка засияла игрушками, когда ее окутал разноцветный дождь и осыпало конфетти, дядя норовоучительно сказал мне, что человеческий гений способен творить чудеса. Не клеилась у нас только электрическая часть». При первом же включении что-то подозрительно треснуло в розетке, и лампочки погасли. Дядя четыре раза разобрал и собрал розетку, но причину аварии установить так и не смог. Когда он в пятый раз собрал ее, воткнул штепсель, и лампочки снова не загорелись, распахнулась дверь, и в комнату вошел только Только не стал здороваться и простуженным целинным басом сказал, «А у нас в ПВОФЛОМ году была из ИСПЛОВТМАФЫ». Дядя бессильно опустил руку с отверткой. Отвертка коснулась розетки, там что-то треснуло, и вдруг вспыхнули желтые, красные, синие, оранжевые лампочки. И неиспорченный, самокритичный только рассудил по справедливости. «Нет», — сказал он, — «это лучше, чем наша». Тогда дядя положил отвертку, торжественно шагнул вперед и сказал, «Здравствуй, бесстрашный и честный целинник только! С Новым годом тебя!» С новым счастьем!» «Спасибо», — ответил серьезный только. «Того и вам бываем».